Глава 28 Шепот полз по шершавым стенам, туманя разум. Хотелось спать, но я знала. Надо рассказать. Рассказать о том, что же случилось там, в холодном темном умуте Темзы. И придет награда. Мне дадут поспать. Не будут тормошить, перестанут шептать, укроют теплым одеялом. Вдох, выдох, еще, и еще раз. Сделав над собой усилие, я растерла ладонями лицо, помотала головой и даже пару раз присела, хотя уж что-что, ошевелиться -что, не хотелось совсем. Хотелось спать, но я понимала, с этим нужно справиться и как можно скорее. Кое-чему я научилась в этом мире. Уроки Букли и Лорда Харди даром не пропали. Стопроцентной уверенности, конечно, нет, но похоже на магическое воздействие. Это как с простудой. Кашель, насморк, голова трещит, тело ломит. Похоже, грипп. Шепот усыплял. Рассеивал внимание, добиваясь того, чтобы я, перестав анализировать и держать ситуацию под контролем, выложила всю подноготную. «Так вот, не дождетесь!» «И что там произошло?» — не унимался вкратчивый знакомый женский голос. «Знакомый». «Знакомый? Стоп! Что же получается?» У меня в голове голос той самой горничной, за которой охотится вся королевская конница и вся королевская рать. «Вот тебе и шалтай-болтай!» «Рассказывай!» Голос впился в висок, заставив согнуться от боли. Прислонившись к стене, я постаралась расслабиться. Главное — не показывать виду, не паниковать. «Думай, Аня, думай!» «Доктор и судья специально подселили ко мне свою сообщницу. Это очевидно. Зачем?» «Выведать информацию. Об этом тоже догадаться нетрудно». Они чем-то пропитали воздух, от чего хочется все выложить, только бы отстали и дали поспать. Шепот лезет в голову, причиняя боль. «А что, если она и мысли мои читает?» Мало мне свиньи с феей. Надо перестать думать. Но как? В голову словно нарочно лезли воспоминания. Темза, замок лорда Харди, роскошная библиотека, в которой я так мечтала провести пару ночей, изучая книги, пока никто не видит. Но это было еще до того, как мы с лордом... Тихо? Вот об этом здесь думать точно не надо. В общем, вернусь? и первым делом в библиотеку. После того, как справлюсь с гостиной, которую феи превратили в сиренево-золотой кошмар. «Хватит!» раздалось в голове раздраженное шипение. «Хватит! Я ненавижу этот замок!» «Почему?» спросила, почти не задумываясь, и в ту же секунду почувствовала, что стало легче дышать, словно я очнулась от глубокого сна. Тень в углу зашевелилась. А за что его любить? Упрямая, зловредная, пыльная нора. Убирай, не убирай, все одно пыль до да грязь, хлам повсюду. Но ты встаешь и изо дня в день делаешь свою работу, зная, что к утру от твоих усилий не останется и следа. Словно кто-то Решил тебя извести. Так мухи отрывают крылья и держат в банке. Я кивнула. Замок и правда не хотел, чтобы его убирали. Но он никому не желал зла. Ему было скучно только и всего. Надеюсь, он не подумал, что мы его бросили. А то вдруг обидится. Я вспомнила детей и их фамильяров. Вспомнила и тут же почувствовала. Нет, замок не сердится. «Какие глупости тебя беспокоят!» Фыркнула горничная. Я вновь напомнила себе, что надо выбросить из головы все мысли. «Ты одна из горничных лорда Харди? Выбросить мысли из головы иногда бывает весьма полезно. Начинаешь лучше соображать. Ну, конечно, она работала на Харди, и как я сразу не догадалась. Что значит... Одна из! Да будет тебе известно, я была первой, кто на своей шкуре прочувствовал проклятие замка этого жестокого, безумного мага. Я старалась не дышать. Только бы рыбка не сорвалась с крючка и продолжала рассказывать. Как ее называл доктор Матильда? От азарта бросила в жар, даже страх прошел. Что же произошло тогда? Откуда в этой женщине? Столько ненависти к замку и его хозяину. Конечно, необходимость бесконечно убираться кого угодно сведет с ума, но Лорд Хардита чем ей не угодил. Что-то случилось? Случилось? Этот безжалостный монстр вышвырнул меня обратно. Отчаяние! Безысходность, злость и жгучее желание отомстить. Даже ценой собственной жизни. Вот что было в ее голосе. Мне вдруг стало страшно. Чтобы переубедить Матильду, должно было случиться чудо. Чудо, достойное магии и фей, не иначе. Как же мне не хватает друзей рядом. Лорд Харди, Руд, Дейзи и Букля. Будь они здесь, наверняка бы что-нибудь придумали. А я? Что я могу одна? И что вообще мне делать?» Ответ пришел тут же. Постараться узнать как можно больше и отключить, наконец, голову. Не думать. Не думать, иначе она догадается. «Ты попала в Ганглию из другого мира? Так же, как и я?» Быстро спросила у обиженной. «В другой мир просто так не попадают», — проворчала она. «Что ты имеешь в виду? Внутри все похолодело». Для этого нужно желание сгинуть, исчезнуть, вырваться. Только так переход возможен. Но какое-то время стало тихо. Где-то капала вода. Вот оно что. Я не хотела жить там, где жила. Конечно, не хотела. После смерти мамы все как в тумане. Я изо всех сил цеплялась за работу, а когда шеф намекнул на вынужденный отпуск, земля будто ушла из-под ног. А потом я упала со стремянки. Он отправил меня обратно. Наверное, чувствовал себя при этом героем и благодетелем. Или просто ставил эксперимент, кто его знает. Вот только никому и в голову не пришло спросить, чего хочу я. Она говорила очень тихо, а я молчала, затаив дыхание. Он позвал меня в эти свои лаборатории. До того дня я была лишь тенью, мыла, чистила. Дворецкий, рыжий мальчишка. Они все меня словно не видели, а тут он сам меня позвал. Подошел, сказал, что есть прекрасные новости специально для меня. Глаза Матильды горели в темноте. Ее воспоминания заполнили все пространство целиком. «И что было дальше?» — спросила я дрожащим шепотом. Мыслей было много. Все, что угодно, кроме того, что он отправит меня обратно. «Так будет лучше, дорогая. Вам пора домой». Она очень похожа изобразила голос мага, я даже вздрогнула. «И вы примкнули к доктору и судье, чтобы уничтожить ганглию?» «Уничтожить?» — удивилась Матильда. «Глупости! Мы лишь решили убрать тех, кто занимает самое высокое положение». «Чтобы занять их место?» «Конечно!» «А вам не приходило в голову, что призраки способны уничтожить все вокруг, и вас самих тоже?» «Все было под контролем!» — упрямо замотала горничная головой. «Пока ты не вмешалась со своей свиньей!» «А люди? Мирные жители? О них вы подумали?» «Люди!» — фыркнула Матильда. «Да кому они нужны? Тем более в отражении. Они все равно нереальны!» «Заканчиваем вечеринку, дамы!» В получемном проеме появились два мужских силуэта — «Ты едва не испортила все дело, дура! Это она тебя допрашивает, а не ты ее!» Доктор был вне себя от гнева. «А я говорил, Энфаер опасна! Ее надо было уничтожить сразу!» Поддакнул судья. «Еще один обиженный на весь парик!» «Пожалуй, на этот раз, уважаемые, я с вами соглашусь!» Прошипели в ответ. Тело. Оцепенела. Даже руки не поднять, но не от страха. Доктор что-то сделал, и теперь шел прямо на меня. Медленно, наслаждаясь беспомощностью и ужасом, разлитыми в подземелье, которые он чуял, словно зверь. Левая щека дернулась, в глазах вспыхнул черный огонь. Он жадно втянул носом воздух. Страх. Он питался им, подобно призракам, с которыми мы боролись. Образ доктора был настолько страшен, что даже судья забыл, как дышать. Служанка побледнела, а от стуком моего бедного сердца гул раздавался в ушах. В его руке что-то блеснуло. Я никак не могла сообразить, что за источник света попал на... лезвие ножа. Потрошитель нашел свою жертву. История повторяется. В отражении или в альтернативном мире, неважно. Англия или Ганглия, Лондон или Данлан. Джек, вечный образ зла и насилия. Никуда не делся. Так будет всегда. Мне вспомнилась та самая первая встреча с призраком. Фею спас мой саквояж, а меня никто не спасет. Сейчас все так и закончится, но я не хочу. Я встретила лорда Харди. Мир, куда я попала, реален. Здесь я нашла друзей и не собираюсь сдаваться. Где-то сейчас мой верный саквояж с увесистым, магически одаренным поросенком внутри. Были бы они рядом, кое-кому бы точно не поздоровилось мысленно представила как с лица злодея сползает ухмылка как неожиданно доктор замер должно быть я улыбнулась в торе собственным мыслям его это обескуражило мне же позволило выиграть время что прохрипел он поберегись сокваяж со свистом рассекая воздух вылетел из темноты и врезался в доктора не веря собственным глазам Я застыла, открыв рот. Лязгнул голодным зверем замок и, хлопая париковыми ушами, словно ангел, крыльями из моей нехитрой поклажи вылетел букля. Где-то под ногами, выпав из рук злодея, зазвенела сталь. «Беги, бестолочь!» взвизгнул фамильяр, осыпая преступников фейерверком заклинаний. Горничная, судья и доктор Вся шайка замерла, не в силах пошевелиться. Так вам и надо. Знай наших. Беги, Энн! Я бросилась к двери. Тело вновь слушалось. Какое же это счастье — владеть собой. Ноги вот они, руки вот они. Я могу дышать и... и... А двери-то и нет. Вот черт! Доктор колдовством открывал порталы. В поисках помощи обернулась к букле, но поросенку было не до меня. Маленький розовый волшебник, не жалея сил, метал разноцветные звезды, спасая меня. Неужели все напрасно? На глаза от злости навернулись слезы. И тут я услышала его. Злобное рычание милорда Харди раскатистым эхом неслось по подземелью. Призраки, сдохли бы от зависти. «Мы здесь!» — крикнула я изо всех сил. Липкие руки судьи схватили сзади, заставив согнуться пополам, и потащили прочь от стены. Расставив руки, я пыталась ухватиться в темноте хоть за что-нибудь, но лишь раздирала ладони в кровь, и вдруг... Что это? Саквояж? Схватить, вдохнуть знакомый запах кожи. Вот умели же раньше делать вещи, нащупать ручку и... «От всей души треснуть лысого, зажмурившись на всякий случай!» Судья упал, прижимая руки к разбитому лицу. «Убей ее, док!» — взвыл толстяк, повалившись на спину и болтая в воздухе ногами, как ребенок, требующий игрушку. Пока Букля хрюкающим шмелем порхал перед носом доктора, мешая ему поднять нож, служанка со злобной гримасой на лице — осторожно ползла в мою сторону. «Гадюка!» В ожидании нападения я сжала ручку саквояжа. Единственного, но, как показывает практика последних секунд боя, далеко не безобидного оружия. Я уже замахнулась, когда с грохотом разорвавшейся бомбы открылся портал. Харди, едва оказался рядом, одним сильным ловким движением завел меня за спину. Из-за широкой спины любимого ничего не было видно. Но я так устала, что впервые за все это время ничего не имела против. Хватит подвигов и приключений, крик, звук падающего тела и голос лорда. «Бросайте нож, милочка!» Вот так-то лучше. Тесную камеру заполонили гвардейцы в красном. Кто-то осторожно вытащил из моих рук саквояж усадив в них поросенка, живого и невредимого. Я прижала фамильяра к себе, чувствуя, как по щекам ручьями текут слезы. Ну — Ну-ну, Бестолыч, не реви! Ты же не думала, что мы тебя бросим? — Нет, конечно нет, Букля. Как хорошо, что с тобой все в порядке. Милорд подхватил нас на руки и понес вверх, к солнцу. Он кутал меня в плащ, пока я ревела, как маленькая, щурясь от света, дрожа от холода и шалея от чистого, бескрайнего неба над головой. «Почему она?» «Что в этой девчонке такого?» Послышался отчаянный крик Матильды. «Она такая же горничная!» «Эта женщина меня знает?» Удивился лорд Харди. Я лишь головой покачала. Мужчины. Женщина столько всего натворила, оскорбилась, возненавидела, ночей не спала, все зубы от злости стерла, а он ее даже не помнит. Она служила в твоем замке. Первая горничная, которой пришлось столкнуться с пыльным волшебством, пояснила я севшим голосом. «А, кажется...» Вспомнил, мы с Рутом как раз провели первый удачный опыт. Мы отправили ее домой. Все так, но она не хотела. Этого не может быть, нахмурился маг. Все хотят домой, Энн. Все? Наши взгляды встретились. Мы поняли друг друга без слов. Когда все закончится, милорд с Рутом могут отправить меня обратно домой. Все хотят домой, маг прав, но не все так просто. Например, я для себя уже все решила, но сейчас не время. Мы не всех спасли, не всех нашли, да и вообще. Должна же я его немножечко помучить, женщина я или кто. Тем временем перед зданием суда собралась целая толпа. Мелькали красные мундиры гвардейцев, Без устали, работая крыльями, в воздухе покачивались феи. Поджав губы, со строгими лицами следя за равновесием, они чем-то смахивали на кубр. Я всматривалась в толпу, то и дело кого-то узнавая. Вон мадам Кларсон, моя бывшая квартирная хозяйка, а вон там муж королевы Витты, бледный и какой-то усталый. Рядом с ним представительный господин в наручниках — По виду кто-то из министров. Вспомнила. Это же он требовал арестовать горничную. Через толпу ко мне пробирался Уил бормоча. Живая, живая! Мы обнялись, и адвокат... Исчез? Милорд, ничего с ним не будет. Проворчал этот невозможный человек, стараясь не смотреть мне в глаза. Прогуляется пару кварталов. Ты ревнуешь! прошептала я, стараясь не показывать, что едва сдерживаю смех. «Улыбайся, бестолочь, нас снимают!» — хрюкнул Букля, высунувшись из саквояжа. Вспышки камер, лицо Энди Рейли, самого востребованного фотографа столицы с моей легкой руки, светится от счастья, предвкушая очередную сенсацию. «Скажите...» — посыпались вопросы журналистов. «Что произошло в здании суда?» «Энфайер, вас снова обвиняют? В чем?» «Можно ли вернуть наших...» Голос журналиста дрогнул. «Родных?» Повисла тишина.